Чтобы проверять свои аналитические конструкции и модели, чтобы в одиночку не заблудиться на многочисленных путях и перепутьях поиска истины, раз в месяц, а то и чаще, ездил к своему давнему другу и сотруднику Ивану Сергеевичу в Подольск. Ивану Сергеевичу уже было под 60, и работал он в институте со дня основания. Много чего знал и умел, Считался хорошим специалистом в области геологии, картографии и астрономии, хотя имел историческое образование. Однако после ликвидации лаборатории Иван Сергеевич сразу же отошел от дел, успокоился и расслабился. Русинов стал замечать, что ветеранов все больше и больше тянет на воспоминания, ностальгические разговоры о конце 50-х когда институт работал на дне будущего Цемлянского моря и в этих воспоминаниях кое-что пробалтывал. Без злого умысла, порыве тоски по прошлым временам. Однако же иногда вылетало такое, что запрещалось говорить даже своим сотрудникам. Дружба дружбой, но табачок врозь. И теперь Русинов мог подозревать только Ивана Сергеевича. Никто другой о карте перекрестков и о нефритовой обезьянке не знал и знать не мог. Что было еще искать у него в квартире? Тайник у Русинова был, да только не здесь, а на даче, которая после развода принадлежала бывшей жене Татьяне. У них сохранились нормальные отношения, и Русинов часто приезжал к сыну Алёше. Все лето они вели дачный образ жизни. А зимой он, бывало, забирал сына и уезжал с ним на выходные, опять же туда, на дачу. Таким образом, сочетая приятное с полезным. Чердачная неотапливаемая комнатка, где раньше работал Русинов, как бы оставалась в его владении. И там, среди завалов газет и журналов со всего мира, можно было спрятать все, что угодно. Труднее было с материальными предметами — нефритовой обезьянкой и капсулой с кристаллом КХ-45. Богиню-утешительницу Русинов попросту обмазал глиной, вылепил забавного медвежонка, высушил, раскрасил и слегка обжег в тигле на слабом огне. Получилась детская игрушка которую можно поставить куда угодно вместе с другими такими же глиняными птицами, зайцами и веселыми мужичками. Капсулу с кристаллом он прятал и в мусорное ведро, и в банку с топленым салом, пока, наконец, не нашел подходящего места. Спустил на проволоке смотровой отводок канализационной трубы на уровень потолка нижней квартиры. Звонить Ивану Сергеевичу Русинов побоялся, дабы не выказывать, что он обнаружил в своей квартире произведенный негласный обыск. Он наскоро сполоснулся в душе, переоделся и поехал в Подольск. Иван Сергеевич не ждал Русинова, хотя примерно знал, когда тот вернется с охоты. Тем более, что Мамонт явился на ночь, глядя, без звонка, заметно утомленной дорогой. Иван Сергеевич заподозрил неладное, но виду не показал. Его жена Валентина Владимировна после выхода мужа на пенсию очень ревностно опекала его и оберегала от бывших сослуживцев. А Крусинову относилась с особым недоверием, ибо он чаще всего приезжал с какими-то делами и беспокойством. Понять ее было можно. Большую часть жизни Иван Сергеевич мотался по экспедициям, заработал букет соответствующих походным условиям болезней, от радикулита до язвы желудка, но благодаря стараниям жены за три пенсионных года заметно поправился и помолодел. Он, как и Русинов, отпустил бороду, длинные волосы и теперь напоминал сельского священника. Пока Валентина Владимировна собирала на стол, Русинов позвал Ивана Сергеевича на улицу в машину, чтобы вручить подарок — пол мешка чаги, нарубленной специально для ветерана с Вологодских берез. Иван Сергеевич подарку обрадовался, но сразу же спросил, «Чего прилетел-то? Не чагу же привез?» «Вот что привез» сказал Русинов, и подал пакетик с предохранителями. Нашел у себя в квартире. Иван Сергеевич включил в кабинете свет, долго рассматривал сверкающие на ладони детали и, наконец, заключил. Это не лазер и не рентген. Скорее всего, гамма-платономер. Искали пустоту в стенах. Проверяли, каким материалом они заполнены. — Что бы это значило? — О хрен их знает, — пожал плечами Иван Сергеевич. — Но я точно знаю. В нашей службе безопасности такие приборы были только отечественного производства. Японских не покупали, они намного хуже. Хотя при нынешней погоне за иностранщиной все возможно. Доллары появились — купили.